Глава 42. 1 декабря 2004 года. Валадес. 1 декабря в 9.30 утра репортер Тим Поттер обнаружил несколько аудиосообщений, ожидающих его на рабочем телефоне «Игл». Все они от надежного источника, который искренне старался помочь журналистам. По сообщению источника, около 20 копов окружили дом на юге Уичета. Они собираются выломать дверь и кого-то арестовать. Похоже, они обнаружили БТК. Расположен дом был около железной дороги. Поттер, репортер Стэн Фигнер, а также фотографы Рэнди Тобиас и Бо Рейдер прибыли в указанное место. Приехали они раздельно, с разных направлений, стараясь не потревожить подозреваемых. Они не заметили никаких признаков надвигающегося ареста, ни спецмашин, Ни следов слежки. Поттер, ощущающий некоторое недоумение, припарковался в паре кварталов от цели и стал наблюдать за маленьким белым домиком. В офисе «Игл» другие репортеры начали просматривать публичные заметки в поисках информации о личности владельца дома. Ему было 65 лет. Он жил через дорогу от железнодорожных путей. Он был латиноамериканцем. кем, по замечаниям некоторых очевидцев и лингвистических экспертов, мог быть и БТК. Всю жизнь он прожил вычета. В тот день, проезжая через рабочий квартал, Поттер заметил в хвосте маленький синий седан. Он узнал в нем одну из тех машин без опознавательных знаков, что так любят использовать детективы. Поттер притормозил. Следом остановился и седан, из которого вышел слегка раздраженный Отис. «И что же вы делаете?» — спросил Отис. «Работаем», — ответил Поттер. Отис одарил его кривой усмешкой. «Не путайтесь под ногами, не мозольте глаза и держитесь подальше от частной собственности», — предупредил Отис. Отис был в ярости. Он вернулся в машину, вызвал ланвера и рассказал, что репортер ведет за ним наблюдение. ланвер вышел из себя. Он сказал Отису возвращаться в офис, Тоже он приказал по рации и остальным детективам. «Игл» тем временем занималась расследованием, которое началось с самого утра по совсем другой наводке. Источник, который полиция так и не раскрыла, сообщил им, что БТК мог быть мужчиной по имени Роджер Валадес. Когда Гаук, Рельф и Отис прибыли к его дому, чтобы попросить образец ДНК, никто не открыл им дверь, хотя они заметили движение в окне. Поттер объявился как раз тогда, когда копы ждали разрешения использовать выданные ордера, формально не имеющие отношения к БТК, как законное право войти в дом Валадоса. «И что нам теперь делать?» — спрашивали следователи у Ландвера, вернувшись в офис. Они проклинали репортеров и сыпали крепкими ругательствами. Отчасти из-за гнева репортеры из Игл охотились на них, пока они сами охотились на БТК. Отчасти потому, что лишенные сна... Они совершенно выбились из сил и чувствовали себя ходячими мертвецами, отчасти потому, что не могли избавиться от мысли, что вот, наконец, обнаружили преступника. Отис не мог избавиться от подозрения, что репортеры висели у копов на хвосте с того момента, как те покинули служебные стоянки, отправляясь на дело. В таком случае они играли с огнем, рискуя получить обвинение в препятствии правосудию. «Долбанные придурки!» — обозвал Ландвер — репортеров. Поттер позвонил Эл Келли и доложил. Все кончено. Отис меня развернул. Это все решало. Если Отис и мог там появиться, то только по делу БТК. Но это же и все усложняло. И репортер, и следователь знали закон и просто выполняли свою работу. Журналисты имели право наблюдать за работой полиции, пока не мешали операции. Келли сказал Поттеру, что если какой-то коп скажет, что он мешает расследованию, Поттер должен немедленно позвонить ей, пусть редакторы решают этот вопрос. Однако до этого не дошло. В течение дня репортеры и фотографы сменяли друг друга, ожидая, пока что-нибудь произойдет. Похоже, копы не собирались возвращаться, хотя могли. Дана Стронген, репортер «Игл», освещавшая работу «Ночных патрульных смен», заняла свою очередь, когда сидящие в затянувшейся засаде журналисты дождались полудня. Через несколько часов приехал Лавиана и сменил ее, чтобы дать возможность поужинать. Когда Стронген попыталась завести машину, она обнаружила, что посадила аккумулятор, пока держала обогреватель включенным, чтобы не замерзнуть. Лавиана сказал, что поможет ей завести машину, но им обоим потребовалось 10 минут, чтобы открыть капоты. Потом они стали возиться в темноте с кабелями. Наконец, около 19.30, Лавиана заметил бурную деятельность в доме. Через несколько минут вспышка камеры Трэвиса Хейнинга, фотографа Игл, запечатлела Валадеса, которого в наручниках выводили из дома двое полицейских в форме и детектив Тим Рельф. Полицейские конфисковали из дома несколько мешков и коробок. Они поместили хозяина дома в тюрьму округа Седжвик на основании неоплаченных ордеров по обвинению в преступном вторжении и нарушении жилищного кодекса, дела давно минувших дней и минимальное обвинение просто в качестве предлога. После того, как на некоторое время все стихло, Стронген подошла к дому. Когда она постучала, то заметила с той стороны тени, но дверь никто не открыл. Затем она заметила мужчину с фонариком. «Как вас зовут?» — спросил он. «С кем вы пришли?» Она рассказала ему. Мужчина сказал, что он из КБР. Стронген узнала в нем лари Томаса, одного из лучших следователей агентства по расследованию убийств. «Они собирались занять дом на ночь», — сказал он. «Тебе нужно убираться отсюда». Тем временем репортеры «Игл» Проверявшие общественные записи выяснили, что у арестованного есть двое взрослых детей и бывшая жена, живущая в Западном Уичте. Поттер отправился по адресу бывшей жены. Молодому человеку на пороге дома объяснил, что его отец арестован и, по предварительной информации, которую получила полиция, может оказаться подозреваемым в деле БТК. Поттер тщательно подбирал слова. Услышанное повергло молодого человека в ступор. Вокруг резвились дети. Он сказал, что совсем недавно не отметили день рождения отца, который вышел в почетную отставку. Большую часть жизни он работал на Колман. Тем временем в редакции Шерри Чизенхолл, Тим Роджерс и Эл Келли вели жаркие дебаты, пытаясь понять, как лучше осветить произошедшее в новостях. Это была настоящая сенсация, к тому же у Поттера было эксклюзивное интервью с сыном задержанного. Но что, если полиция поймала не того человека? Стоило ли разрушать жизнь невиновного или рисковать быть втянутыми в судебный иск? Чтобы получить более полную картину, журналисты и редакторы позвонили в конфиденциальные источники, которые были каким-то образом вовлечены в расследование касательно БТК. В конце концов, Игл в новостной сводке отметила, что на юге Уичета произошло нечто необычное, арест с привлечением большого количества полицейских, в том числе специалистов из отдела по расследованию убийств и КБР. Но Чизенхолл не спешила с выводами, не упомянув ни имени, ни адреса задержанного. В тексте сообщения ни разу не встретилась аббревиатура БТК. Она также отложила выпуск эксклюзивного интервью Поттера с сыном этого человека. Ощущения и инстинкты не подвели Чизенхолл. Но после того, как история появилась в час пятнадцать ночи на сайте газеты, местные телестанции поспешили наверстать упущенное и разыграть историю по-крупному. Они докопались до истины, проверив тюремные журналы, регистрации. В пять утра они уже устраивали прямые репортажи возле дома задержанного. Одна из телестанций обнародовала его имя и назвала подозреваемым в деле БТК. К половине восьмого... Толпа зевак выросла настолько, что автомобилистов начали предупреждать по радио объезжать этот район. Появились интервью с соседями, которые не могли поверить, что все эти годы жили рядом с БТК. Репортеры говорили о том, как пугал их вид детских игрушек во внутреннем дворе дома. Этот репортаж попал на национальное телевидение. Уже в полдень шеф Уильямс выступил с осуждением репортеров. Вы устроили здесь цирк. устанавливая связь между задержанием человека и досужими разговорами соседей, которые спешат поверить, что арест был произведен только потому, что полицейский департамент Уичета обнаружил подозреваемого в деле БТК. Офицеры арестовали Валадоса еще по давним ордерам, отметил он. Валадоса отпустили из тюрьмы через час после заявления шефа полиции, но он боялся возвращаться домой. Толпы людей наблюдали, как полицейские возвращают фургон с его вещами. Поттер понял, что произошел настоящий прорыв, когда через несколько дней и предыдущих 9 месяцев молчания полиции Ландвер заявил в протоколе, что Валадос был задержан и исключен из подозреваемых в деле БТК. Еще месяц спустя Валадос рассказал Поттеру свою версию ареста. В тот день его лихорадило, и он не мог подняться с постели. Полвосьмого утра он услышал стук в дверь. Полиция просила открыть. Валадос увидел банду парней с оружием. Они не упоминали БТК, но утверждали, что у них есть ордер, по которому он обязан предоставить свое ДНК. «Мы возьмем ее у вас так или иначе», — сказал один из офицеров полиции. Двое полицейских держали его за плечи, третий брал мазок из полости рта. В течение нескольких следующих часов Полицейские изымали его личные вещи, документы, пишущие машинки, фотографии. «Они думали, что, наконец, нашли этого убийцу», — сказал Валадос. Он также сказал, что копы топтались по его семейным фотографиям и выбили дыры в стенах. Позже он услышал, как женщина по телевизору назвала его убийцей. Он подал в суд на некоторые новостные издания из-за того, что они освещали дело. Он знал, что некоторые факты из его биографии совпадают с фактами, указанными в письме БТК, опубликованном днем ранее. Он был соответствующего возраста, служил в армии, жил возле железной дороги, и все же это не все, что можно было о нем сказать. Он был трудолюбив, 29 лет проработал на Колман, в основном в качестве управляющего. Он был любящим отцом трех детей, дедушкой троих внуков, он недоумевал. почему полиция подозревает его. Позже Валадес выиграл судебное решение на сумму 1,1 миллиона долларов против Эмис communications которая пообещала подать апелляцию. Через месяц он умер. После эпизода с Валадесом полицейские стали воспринимать репортеров в штыки. Ланвер напомнил детективам о необходимости держать рот на замке. Отис боялся, что кто-то сливает информацию об опергруппе. Из раза в раз он просил Поттера сообщить, как тот додумался приехать к дому Валадоса. Отис даже предлагал купить эту информацию. «Расскажите мне это, и я расскажу вам, что захотите». Поттер отказывался. Отис попросил Поттера об этой услуге как хорошего друга. Поттер сообщил, что не может открыть источник. Когда настойчивые мысли об утечке приобрели параноидальный характер, Отис и сам попал под подозрение». Однажды у здания мэрии он увидел репортера Кеки Джиннин Кислинг. Он еще подумал, что в новой юбке она выглядит особенно привлекательно и поздоровался с ней с ощущением невинного веселья. Они поговорили где-то полминуты, и Отис вернулся к следователям БТК. Те с подозрением уставились на него. «Ну и что ты ей сказал?»